Глава двадцать шестая. Кто ты? Уже бывшие слуги продолжали стоять на месте, не шелохнувшись. В их глазах отчетливо читалось удивление, растерянность и пустота, словно они не понимали языка, на котором я говорю. «Вы не можете!» — наконец-то отозвался первый из толпы, и это, как ни странно, был именно Дворецкий. «Я уже это сделала!» — спокойно ответила мужчине. — Вы не посмеете! — настаивал он. — Повторюсь, я уже это сделала! — все тем же спокойным голосом продолжила я. — Поэтому для вас же лучше, если вы молча развернетесь и покинете особняк. — Что? — практически шепотом произнес дворецкий. — Да как? Что за... Я семьи Арчер! Служу верой и несколько десятилетий! При мне сменилось три поколения. Я появился в этом особняке раньше вас, даже раньше самого господина Альберта, вашего многоуважаемого отца. Как вы можете поступать так со мной, как вы только смеете? Надоело!» Устало бросила я, перебив тем самым мужчину, после чего вытянула руку перед собой и произнесла легкое небольшое заклинание по призыву весеннего ветерка. Этот ветерок должен был просто оттолкнуть дворецкого назад. Не сильно, но при этом достаточно, чтобы удивить и испугать мужчину. Однако все вышло из-под контроля. Неожиданно простенькое заклинание сработало так сильно, что в одно мгновение в холле образовался смерч. Он подорвал с места всех слуг, вырвался на улицу, выбив входную дверь с петель, а после разбросал людей по всей дворовой территории особняка. В шоке. Был дворецкий. В шоке были все слуги. И в шоке была я, которая не ожидала, что простое заклинание, которое я уже не раз успела использовать, неожиданно проявит себя настолько мощно. Интересно, почему? Хотя до этого я уже разок колдовала, атаковав принца непроизвольно, но то заклинание также отшвырнуло о так резко, что парень потерял сознание. В тот момент также простое заклинание было весьма мощным, хотя я списала все на адреналин и неожиданность. А сейчас-то что? Откуда такая сила? Хотя я и в самом деле чувствую себя так, словно по венам бежит не кровь, а чистая мана. Неужели это последствия той самой чешуйки, которую мне подарил Мэтт? Что же, это мне даже нравится. Мускул не прибавилось, но супер-женщиной себя ощущаю. Правда, теперь, по всей видимости, вновь понадобится время на то, чтобы приспособиться к уровню своей силы. Однако у меня целый особняк неухожен. Есть где развернуться. Что касается прислуги, то им хватило всего одной карусели. На повторный тур никто не решился записаться. Стоило тем только приземлиться на землю, как схватили ноги в руки и побежали так быстро из особняка, что аж пятки сверкали. Конечно, возможно, следовало потребовать с каждого компенсацию за воровство из дома хозяина. Стрясти с них каждую монетку, тем более я это могу. Но, с другой стороны, придется потратить больше сил и нервов. А в деньгах я уже так не нуждаюсь. Да и тем более, для меня что стоит на первом месте? Правильно, реставрация особняка и его продажа. Можно, конечно, нанять мастеров, но кто его знает, сколько они заломят. Да и когда работа будет выполнена, проще уж все самой сделать. Быстро продам особняк, так как тут точно никто не собирается больше жить. Разумеется, кое-какого управленца отыскать все же придется, который останется жить в герцогстве и продолжит исполнять роль моих глаз и рук. Но это дело не срочное и наживное. Еще раз прислушавшись к тишине и убедившись, что в особняке я осталась одна, аккуратно прикрыла выход над ломленной дверью, после чего направилась в сторону кухни. — Пора браться за дело!